Глава двадцать первая. Лизавета и темные твари. Сокол мгновенно велел Лизавете оставаться на месте. Случившимся неподалеку Альдо и Антонио смотреть по сторонам, а сам рванул вперед, туда, где, судя по звукам, разгоралось очередное столкновение. А день начинался так хорошо. Увы, выстрелы послышались сзади последними ехали Роджеро, Галлиотто и брат Василио, и они тоже стали от кого-то отстреливаться. Лизавета достала свой невидимый камень и активировала его, а потом осторожно тронула огонька и добралась до Тилечки, которая нюхала воздух, снимала перчатки и потирала руки. Очевидно, хотела бросить в кого-нибудь молнией. Сокол вернулся с передовой и сообщил, что да, нападение, и отправил туда Альду, прикрывать Лиса. Тот вроде пока справлялся. А дальше началось вот это самое, когда вокруг крики, ругательства и атакующие заклинания. Лизавета зажмурилась и взялась рукой за заветный мешочек. Если теория сокола верна, то он защитит ее еще лучше невидимости. Визг телечки заставил открыть глаза и обнаружить прямо перед собой не темную тварь, но человека. Только этот человек был с виду странноват. Изможденный и замученный. Одет в штаны, рубаху и жилетку, на голове шляпа, на ногах башмаки. От него самого и от его одежды сильно пахнет рыбой. И где-то Лизавета этого человека уже видела. «Это мой отец!» забормотала девочка, зажмурившись. «Значит, он не умер. У него такое лицо. Он сейчас будет меня бить». Вспышка разорвала сумерки. Странный человек исчез без остатка. «Тиль, это совсем не твой отец». В правой руке у Антонио была шпага. Он взял Тилечкину руку левой. «Я видел его тело. Он был уже холодный. Это не человек, это темная тварь. И если что, я видел совсем не твоего отца, а... В общем, другого человека. Не теряйся, поняла? Ты отлично умеешь бить». «Не стой, бей!» «А ты стой, скотина!» Он бросил веер маленьких молний прямо в лицо очередному нападающему. Тот упал под копыта. И в довершение картины начал накрапывать дождь. Магическим огням на сырость было пофигу, в отличие от пороха. Поэтому пистолетов не перезаряжали. Зато огнем швырялись только в путь. И не только обороняющиеся, нападавшие тоже. Тилечка попривыкла и тоже начала прицельно разить врага молниями разной конфигурации. Лизавета же только успевала зажмуриваться и успокаивающе гладить по шее огонька. Вспышка разорвалась прямо возле нее. И так же стекла в землю, как утром заклинание Катарины. «Ох, неужели работает? Слава солнцу, что называется!» Сокол успевал везде. И оружием, и магией. Но он был сзади, когда спереди раздался невнятный вопль, а потом крик. «Господин Астальдо, ранили! Сильно ранили!» Лизавета и головы повернуть не успела, как он метнулся вперед, долбанул кого-то по тупой башке конскими копытами. Ураган только рад был и подхватил падающего из седла лиса. Из невидимости вынырнула Агнеска вместе с конем. От ее ладони заструился к Астальдо слепящий алый свет. Сокол кивнул Альдо и подозвал Антонио. «Берете брата Джонфранко, Ричи и Косту и прорываетесь в Кадонью. Летите быстрее ветра. Там находите гостиницу, и госпожа Агнеса лечит Астальдо. Мы прибудем позже, только разберемся здесь». Лизавета еще подумала, что ее сейчас тоже отошлют, но нет. Наверное, решил, что без него не тема. Ладно, увидим. Она хорошенько укуталась в плащ и продолжала наблюдать за сражением. Еще пару раз магические снаряды прилетали в нее, и с тем же результатом. Интересно, это случайность или кто-то видит невидимое? С магией поутихло. Дрались обычным оружием. Брат Василий уразил врагов уже известной дубиной, но вдруг остановился. Схватился, очевидно, за диск где-то под одеждой, и принялся громко читать хвалу солнцу и делать соответствующие знаки левой рукой. Неизвестно, чем бы закончилось, но подлетевший Серафина проткнул сзади высившуюся перед братом Василио тень. Тот сплюнул, поблагодарил и принялся молотить нападающих дальше. Телечку напугал еще один какой-то померший знакомый, которого прибил Руджеро. А потом Лизавета вдруг увидела собственного, давно покойного деда, Он стоял перед ней, и нипочем ему было, что она в седле, а он на земле. Его лицо белело в темноте как раз напротив нее. «Ты, Лизка, дурой была, дура и помрешь!» произнес он на чистом русском языке, изумительно звучавшем посреди сражения в чужом параллельном мире. «Что тебе дома-то не сиделось? Жопу, значит, в горсть и бежать куда-то!» «Деда», не стесняясь никого и ничего, произнесла Лизавета тоже по-русски. хрен тебе здесь делать, ясно?» «Иди-ка туда, где ты есть, и там и оставайся». И добавила еще фразочку, в дословном переводе на местный, означавшую «отстань уже». Сработало отлично. Призрак, если это был он, потемнел и рассыпался. «О, вы знаете какое-то заклинание против темных тварей?» вынырнул из тьмы и дождя Джованни. «Вас не видно, но слышно». «И даже вам его говорила. У нас называется послать по матушке». «Ой, я попробую». Его конь перескочил через лежавшее на земле тело, а сам он проткнул кого-то сзади, приговаривая что-то, чего не говорил никогда в приличном обществе. Нападающие откатились немного. Теперь спереди на дороге никого не было, все сосредоточились с хвоста их колонны. Там сбоку был какой-то небольшой лесок. Откатились куда-то туда. К ним с телечкой приблизился сокол. «Госпожа моя, вы в порядке?» «В полном», заверила елизавета «Сырость не считается». «Тогда слушайте». Он подозвал остальных, и оказалось, что Серафина, еще совсем недавно невредимый, лежит на шее коня и судорожно хватается за гриву. «Брат Василию, ты здесь?» «Здесь. Где ж мне еще быть?» – откликнулся тот. «Берешь Серафина, мартело Джованни на всякий случай, и госпожу Элизабету с Тилечкой. Ты говорил, что есть какое-то укрытие не очень далеко отсюда». «Да, был такой каменный сарай. Пастухи строили». «Встречаемся там. Мы добьем этих?» – сокол кивнул на шевелящуюся под деревьями тьму. «И догоним. Ступайте подъехал вплотную к огоньку, взял Лизавету за руку. «Удачи! Мы обязательно увидимся!» «И вам удачи!» – закивала она. «Ждем вас! Вы победите!» «Иначе быть не может!» – усмехнулся он. «Отправляйтесь!» В этот момент дождь припустил, как сумасшедший. Им только и оставалось, что со всех конских ног устремится прочь. И утром никто про этот сволочной дождь не думал, поэтому вещи не закляты от сырости. Но хрен с ними, с вещами! Только бы обошлось! Только бы они победили, Если бы елизавете сказали, что она рискнет скакать галопом под ливнем по мокрой к хренам дороге, она бы посмеялась. Однако же вышло именно так, и ни черта не видно в темнотище, как брат Василио разглядит этот сарай. Они скакали, скакали и снова скакали. И слава огоньку, что молча делает все, что нужно. Когда вокруг сражаются, стоит смирно, а когда нужно утекать, несется галопом «Здесь!» – раздался приглушенный дождем крик брата Василио. Слева от дороги в поле и впрямь что-то темнело. Они свернули туда. Джованни сотворил пару магических огней и осветил небольшое здание без окон. У него не было половины передней стены, а в остальном оказалось ничего себе. Внутри было костровище и немного сена. Под крышей Елизавета сползла с седла на землю, поблагодарила огонька за неоценимую помощь и обещала ему что-нибудь вкусное. Как только, так сразу. Мартелло обнаружил у стены что-то вроде коновязи. Так он сказал, и быстро привязал туда всех коней. С ними еще были три вьючных лошади, их тоже расседлали и привязали. Брат Василию помог уложить на кучу сена, снятого с седла Серафина. Телечка принялась расстегивать ему дублет, а Джованни светил, то есть подвесил над ними несколько магических шариков. Стало светло. Серафина был бледен и морщился. Оказалось, его недурственно проткнули. Лизавета огляделась и попросила брата Василию заняться пока костром. Он согласился, добыл из какого-то тюка ведро и отправил Мартеллу за водой. Мол, река рядом. Тот вернулся минут через пять с полным и подтвердил, да, рядом так и есть. Тилечка пошла мыть руки. Лизавета одобрила. Правильно, нечего грязными руками в открытую рану лезть. Девочка еще потом попросила Джованни обработать их ей каким-то магическим образом. Он не знал, как это. Она объясняла в стиле «Вот эту хреновину вон туда». А Серафина поругивал их потихоньку, чтобы шевелились. Лизавета села рядом с мальчиком, взяла его за руку с непострадавшей стороны. «Серафина, все хорошо. Тилечка правильно делает». «Если она станет обрабатывать твою рану грязными руками, то будет только хуже. Она хорошо умеет все делать. Ее госпожа Агнесса научила. Сейчас тебе помогут». «Ой, да что вы, госпожа элизабета Я так просто, мне совсем не больно», – смутился тот. телечка с продезинфицированными руками разрезала на Серафина рубаху и открыла место повреждения. Лизавета подумала и не стала любопытствовать. Знает девочка, что делать, и умница. А девочка, похоже, знала. Покрикивала на Джованни, чтобы нашел какой-то тюк, в котором должен быть перевязочный материал, пропаренные тряпки. И поживее, поживее. Тем временем у брата Василия уже кипятилась вода. «Может, сообразим насчет поесть? Вы не знаете, что у нас есть из продуктов?» спросила Лизавета. «Приедут голодные. Да хоть какие, только бы приехали. Эх, почему она не боец?» «Да почти все. Господин Астальдо без поклажей ускакал. Давайте посмотрим». Они посмотрели раззворошили весь багаж но нашли хлеб крупу на кашу копчености чтобы ту кашу заправить сливочное масло в магическом контейнере сыр бутыль с вином и раскладные стулья И когда в их сарай ввалились вместе с конями грязные мокрые и совершенно замученные остальные трое телечка при помощи брата васильо завершала перевязку серафина джованни поддерживал магический костер дров было мало и они уже кончились мартелло резал лук и копченую грудинку елизавета командовала и мешала ложкой в котле и подумывала, кого бы послать еще за одним ведром воды. А потом бросила ложку, метнулась ко входу и без стеснения повисла у сокола на шее.